В кабинете герцога царила мрачная обстановка: темно-бордовые стены и без того узкие окна занавешаны плотными шторами, тусклый источник света и огромные портреты глав семьи Арчер. Причем на самом видном центральном месте был портрет какой-то женщины, внешне очень похожей на саму Розалин. Единственное отличие в том, что женщине было около сорока и к тому же она обладала ярко-красными глазами, как и у герцога. «Ты!» — неожиданно произнес Альберт, сев за свой рабочий стол. При этом мне присесть не предложил. «Что там было? Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Нет?» — равнодушный ответ. «Мне сказать нечего?» «Уверена. Может, у тебя появились какие-то способности?» — спросил он неожиданно, вызывая у меня небольшую волну паники. «Способности — Способности? — озадаченно наклонила голову на бок. — Какие способности? Какое-то время он просто смотрел на меня, пытаясь угадать, правду ли я говорю или нет. Буквально испепелял своими глазами, тяжело дыша. Я же даже лицом не дрогнула, спокойно выдержала давление с его стороны. И в итоге он это принял. — Действительно, — фыркнул тот, — откуда у тебя могут быть способности? с такими генами от своей чертовой матери. Вот если бы ты была похожа на свою прабабушку, с ее талантами ты бы могла завладеть этим королевством в два счета. Будь у тебя хотя бы половина, нет, хотя бы одна четвертая часть от ее сил, это изменило бы все. Да-да, знаем мы, что бы это изменило. Свою дочь до гроба довел, заботясь только о своих деньгах. Тебе всегда было мало, всегда. Сколько бы ни заработал, хотелось еще и еще. В конце концов, девочка не выдержала. И ведь винил во всем именно ее. А теперь гены со стороны матери приплетаешь. Так у меня способностей нет из-за того, что в венах течет и кровь матери, так? А сама, как думаешь, повысил тот голос, посмотрев на меня. Эти глаза. Каждый раз, как вижу их. Чувствую себя полным ничтожеством и неудачником. Те проклятые глаза. Моя бы воля вырезала их к черту. Неужели? Улыбнулась. А что тогда помешало тебе? Что? Снова повысил голос он, резко поднявшись на ноги. Но я не испугалась. Заново задала вопрос. Что помешало тебе пробудить в себе способности семьи Арчер? Или и здесь кровь моей матери дала о себе знать? — Да как ты смеешь дерзить, мерзавка! — закричал мужчина, резко ударив кулаком по столу. Но уже через пару мгновений взял эмоции под контроль. — Что с тобой не так? Ты словно стала другим человеком. — Возможно, так оно и есть, — спокойно произнесла. Девочка выросла и теперь желает жить так, как ей хочется самой и родители-садисты в эти планы не входят. — Я понял, — неожиданно усмехнулся Альберт. — Тебя Сюзанна подговорила, верно? Что тебе пообещала эта ведьма? Думаешь, она до конца будет на твоей стороне? Не верь ей, если не хочешь до конца своих дней сожалеть о своем решении. Герцог данной семьи все еще я, и как решил, так и будет. А теперь ступай, видеть тебя не могу. Он даже не пытается услышать меня. А все, что бы я ни говорила, переворачивает так, как ему было бы удобнее. В любом случае мне с ним разговаривать не о чем». Повернувшись в сторону дверей, сделала пару шагов, как вдруг... «И еще!» — произнес герцог. «Через три дня отправишься навстречу с принцем. Сделай что-нибудь с этим!» — добавил он, указав на оставленный след от пощечины на моем лице. То есть он все-таки его заметил. Но его не интересуют подробности. Главное, способности. Главное, власть. У него вообще, кроме злости, ненависти и жадности, еще есть какие-либо эмоции. Валить отсюда надо. Да побыстрее. Я не стала больше дожидаться слов со стороны Альберта и рывком открыла дверь. Причем в эту же секунду наткнулась на сына герцога Майкла который как раз тянул руку к дверной ручке. Он был очень удивлен увидеть меня именно здесь, от отчего толком не смог скрыть свои эмоции. «Ты?» — начал он, но тут же замолчал. Взгляд юноши сосредоточился на отметине на моем лице, которое только становилось все краснее и краснее. Брови Майкла нахмурились, и он тут же перевел взгляд в сторону отца. Возможно, он стал в чем-то подозревать герцога, но разубеждать его у меня не было ни сил, ни желания. Поэтому, отпихнув юношу, прошла мимо него, мечтая быстрее оказаться в кровати. Три дня до встречи с принцем, значит? Что же, нужно подготовиться.